Глава восемнадцатая. Послание русалки. Коннер был уверен, что умер. Должно быть, это случилось, когда он упал в океан, потому что он никогда еще не чувствовал такого умиротворения. Он словно пребывал между сном и явью. С закрытыми глазами он лежал на чем-то очень мягком. Прохладный воздух приятно освежал. Он немного пах солью, но Коннор решил, что это ему только кажется. Ведь последнее, что он видел, был океан. Коннор приоткрыл глаза. Сестра лежала рядом. Все тревоги его покинули. Ему не хотелось ни о чем беспокоиться. Он так хорошо себя чувствовал, что его переполняла одна лишь радость. «Наверно». «Мы в раю», — подумал он. коннер открыл глаза пошире. Все расплывалось. Но он увидел, что над ними проплывают какие-то яркие существа. Он распахнул глаза еще шире и теперь заметил, что существа эти похожи на людей. «Наверное, это ангелы», — сказал он себе и стал засыпать. И только он задремал, как ему в голову пришла мысль. «Разве ты спишь?» когда умер чувствуешь запахи должно быть он все-таки выжил раз все это чувствует но где он они с сестрой лежали в огромной створке раковины на дне океана они оказались в какой-то подводной пещере но дышали без труда их окружал огромный воздушный пузырь потолок пещеры подпирали коралловые колонны За ними темнели каменные стены, дно устилал песок, впереди простирался океан. Вокруг пузыря плавали русалки, красивые, разноцветные. У всех была бледная кожа и длинные волосы, сочетающиеся цветом с чешуйчатыми хвостами, голубые и зеленые, фиолетовые и розовые. Они вели себя дружелюбно, и помахали Коннору, как только заметили, что он очнулся. Коннор опустил взгляд на свою раненую руку. На царапине была повязка из водорослей. «Алекс!» — позвал сестру Коннор. «Алекс, проснись!» Он потряс ее за плечо, и она проснулась. «М-м-м!» откликнулась Алекс. «Она тоже была в забытии!» «Русалки!» «Над нами русалки плавают!» Это привлекло внимание Алекс. Она открыла глаза, но не сразу поняла, где находится и что происходит. Потом села прямо. коннер почему мы на дне океана?» «Без понятия». «Зацепи-ка этот пузырь!» коннер заметил, что чем дольше они оставались в пузыре, тем меньше он становился, потому что они вдыхали воздух. «Последнее, что я помню, за нами гнались волки, а потом ты... Ах ты, придурок!» Алекс вспомнила, как он столкнул ее со скалы и несколько раз стукнула его в отместку. «Эй, «Эй, прекрати! Либо так, либо нас бы сожрали волки. Не злись!» — защищался Коннор. «Раз мы выжили после падения, то как здесь оказались?» — недоумевала Алекс. «Мы принесли вас сюда!» — сказала русалка, проплывая над ними. У нее были длинные струящиеся бирюзовые волосы, которые сочетались цветом, с цветом смерцающей мерцающей чешуей на хвосте. «Морская пена хочет с вами поговорить!» «Морская пена?» — переспросил Коннор. «Она скоро явится», — сказала другая русалка с розовыми волосами и розовым хвостом. «Не думаю, что эти русалки много знают», — прошептал Коннор Алекс. «Вот и она!» — воскликнула русалка с фиолетовыми волосами и фиолетовым хвостом. К пузырю подплыл сгусток пены и просочился сквозь него. Он закружился и, замерев в воздухе перед ребятами, принял очертания русалки. «Здравствуйте, дети!» — послышался голос изнутри пены. «Привет!» — поздоровалась Алекс. «Здорово!» — сказал Коннор. «Надеюсь, вы в добром здравии!» — сказала морская пена. «Я велела моим русалкам позаботиться о вас. Вы, бедняжки, чуть не утонули, когда упали в океан». Алекс одарила брата очень сердитым взглядом. «Правда? А вы морская пена?» «Да?» — сказала пена. «Но вы с братом, возможно, знаете меня, как русалочку». Алекс просияла. Она не думала, что встретит этого персонажа в стране сказок. «Вы русалочка?» — спросила очарованный Алекс. «Господи боже, что с вами случилось?» — удивился Коннор. «Я думала, вы умерли?» — сказала Алекс. «Не совсем. Когда морская ведьма много лет назад превратила меня в человека, я должна была выйти замуж за принца, чтобы заклинание не потеряло своей силы. Увы, принц женился на другой» и тело мое превратилось в морскую пену. Но душа моя живет по сей день. — Странно, — сказал Коннор. — О, это так чудесно! — воскликнула Алекс. — Мне всегда было грустно, когда я читала сказку про вас. Мало кто знает, как все было на самом деле. Многие считают, что вы жили долго и счастливо. — Полагаю, вы ищете то, что когда-то мне принадлежало. «Вряд ли», — сказал Коннор. «Погодите, вы имеете в виду кинжал из бездонного синего моря?» — с волнением спросила Алекс. «Вы знаете, что это такое?» «Откуда вы знаете, что мы его ищем?» — с подозрением сощурился Коннор. «Я много о чем знаю, особенно о том, что сказано возле воды. «Лебединое озеро!» — воскликнула Алекс. «Когда мы его переплывали, обсуждали, сколько предметов для заклинания желаний нам осталось собрать?» «Так, мисс морская пена, которая раньше была русалочкой, что же это за кинжал?» из бездонного синего моря. Мы пытались угадать это с тех пор, как здесь оказались. «Если помните, я заключила сделку с морской ведьмой и обвиняла свой голос на ноги, чтобы быть с принцем на суше», — сказала Пена. «После того, как он влюбился в другую женщину, мои сестры обменяли свои волосы на нож морской ведьмы». Она сказала, что если я убью им принца, смогу вернуться в море русалкой. Но я не сумела этого сделать и превратилась в морскую пену. «Нож!» — ахнула Алекс. «Кинжал из бездонного синего моря. Это нож, который вам дала морская ведьма. Ну, конечно! Я думала, это что-то гораздо больше». «Да, это он!» — сказала Пена. — Минуточку, — перебил их Коннор. — Вы прошли через такие муки ради парня. Тут что, не было нормальных русалов? — Пожалуй, моя история преподносит этот урок, — усмехнулась Пена. — А где сейчас нож? — спросил Алекс. — Не так давно я отдала его человеку, который тоже собирал предметы для этого заклинания. — Я отдала его, но попросила лишь об одном — уничтожить его, когда с заклинанием будет покончено. — О, нет! — Конор схватился за голову и потянул себя за волосы. — Значит, его нет? — чуть не плача спросила Алекс. — Его нет, но он не уничтожен, — сказала пена. Тот мужчина не сумел этого сделать. Он боялся, что нож ему когда-нибудь еще понадобится. «И куда он его дел?» — спросил Коннор. «Он там, куда выбрасывают вещи, от которых хотят навсегда избавиться», — проговорила Пена. «Смыл в унитаз?» — поднял брови Коннор. «Да нет же! Помнишь, нам странствующий торговец о нем рассказывал». Наверное, он выбросил его в терновую яму. «О, супер!» — с ехицей сказал конор «Зачем он выбросил его в заколдованную яму? Почему нельзя было выбросить в обычную?» «Мы не сможем его достать», — понурилась Алекс. «Если мы близко подойдем к этой яме, терновник нас схватит и утащит на дно». «Если только...» «У вас не будет с собой этого», — сказала пена и вытянула руки. На ладонях появились два ожерелья. «С золотой ракушкой на каждом. Наденьте их, когда полезете доставать нож с дна терновой ямы, и заколдованные растения вас не тронут». «Спасибо», — поблагодарила Алекс. Ребята потянулись за ракушками. Но Пена отвела руки в сторону. «Я дам их вам». «Только если вы пообещаете уничтожить нож, когда покончите с заклинанием», — сказала она. Близнецы переглянулись и кивнули. «Конечно!» — сказала Алекс. «Без проблем», — поддакнул Конор. «Хорошо», — Пена отдала жерелье ребятам. «Но будьте осторожны». Ракушки эти тоже близнецы. Если разобьется одна, другая разобьется вместе с ней. Помните об этом? «Почему вы нам помогаете?» — спросила Алекс. «Почему ты всегда ищешь объяснение тому, что кто-то хочет вам помочь?» Вопросом на вопрос ответила пена. Алекс смутилась. «Просто в наших краях люди почти не помогают друг другу. Такое случается, но редко просто так. Хороших людей сложно найти. Не так уж и сложно. «Они предо мной?» — улыбнулась Пена. «Поэтому я хочу вам помочь, и поэтому скажу вам кое-что важное. Не только вы хотите сотворить заклинание желаний». «Мы знаем», — кивнул конор, — «еще злая королева хочет». «Это ведь она послала за нами волков, да?» спросила Алекс. «Да, ей тоже нужен нож. Поэтому вам надо спешить, если вы хотите ее опередить. К сожалению, заклинание можно использовать всего один раз». «Что?» — опешил Коннор. «У близнецов было такое чувство, что их ударили под дых. Вы хотите сказать, что если она первой доберется до ножа, все кончено?» сказала пена. Пузырь вокруг них почти исчез. Он едва охватывал раковину, в которой они сидели. Их время в подводном королевстве истекало. «Нельзя этого допустить!» — покачала головой Алекс. «Мы должны первые до него добраться. Уходим сейчас же!» «Мои русалки доставят вас туда как можно быстрее» но на суше вам придется идти оставшийся путь самим. Берегите себя, дети. Морская пена исчезла, растворившись в воздухе. Русалки подплыли к ребятам и ухватились за раковину, в которой те сидели, и все вместе они поплыли по океану.